Упала вдруг корона. Летним днем конца июня 1460 года почти две тысячи человек погрузились на суда, выходившие из Кале. Они взяли курс на сэндвич, защищенный порт на побережье Кента в нескольких милях к северу от Довра. Там на длинных песчаных пляжах могло легко сойти на берег большое войско с оружием и обмундированием. Через пролив переправились быстро. Солдаты на борту кораблей представляли собой сильный и мощный флот, как заметил один хронист. Командовал ими граф Уоррик. За те почти 11 месяцев, что прошли со дня, когда лорды сбежали с Латфорд-Бридж, Уоррик превратил коле в вооруженную до зубов цитадель, куда стягивалась английская оппозиция и противники королевы Маргариты. А таковых нашлось немало. В последние месяцы 1459 года разгневанная королева, как и ожидалось, с негодованием набросилась на своих врагов. Перед Рождеством на заседании в монастыре Девы Марии в Ковентри парламент принял Биль Абапали, лишивший йоркистов имущества и титулов. Позже это собрание, которое добивалось полного юридического и финансового уничтожения Йорка, его сыновей и множество их друзей, слуг, единомышленников и союзников будут называть парламентом дьяволов. Биль предваряла нелепая пропагандистская преамбула, в которой герцог Йоркский был изображен лицемерным неблагодарным чудовищем, чьи лживые и предательские замыслы, заговоры, поступки и неустанные труды, исполненные цветистой лжи, вылились в страшнейшие деяния, какие когда-либо совершал подданный в отношении своего государя. Генрих же был представлен не только как великодушный повелитель, чье доверие было обмануто и чья жизнь оказалась в опасности при Сент-Олбенсе, но и как решительный солдат, который отважно встретился с врагом на поле брани и так умно, по-рыцарски и мужественно взывал к своим подданным. Биль Абапали означал гражданскую смерть. Он лишал приговоренных всех их владений наград и званий, которыми кто-либо из них обладал в королевстве Англии, в Уэльсе и Ирландии, включая все награды, замки, титулы, имения, земли, доходы со сдачи земли и имущества в аренду, доходы с долей собственности, ануитеты, посты, лены, Адвоусоны право назначать священника, право долгосрочного пользования землей, наследства и другую собственность. Документ был направлен не только против Йорка, его сыновей Эдуарда, графа Марча, и Эдмунда, графа Ратленда, но и против Солсбери, Уоррика и их знатного сторонника Джона, барона Клинтона. Включили в него и других слуг, вассалов и помощников юркистов, в том числе сэра Уолтера де Верё, сэра Уильяма Олдхэлла и Элис, графиню Солсбери, жену графа. Джон де ла Поль, унаследовавший титул герцога Саффолка от отца, был понижен до графа за свой преступный брак с дочерью Йорка Елизаветой. Нескольким виновным удалось избежать разорения. Например, Томасу Барону Стэнли простили то, что он не присоединился к сражению при Блорхите. Но в целом королева запустила беспощадную кампанию отомщения союзникам Йорка. Их земли и титулы перешли в собственность короля. Сами они были освобождены от занимаемых постов, а управление конфискованными владениями передали людям, давно известным своей лояльностью короне и двору. Бенефициарами стали и ближайшие родственники короля. Оуэн Тюдор отныне и до своей смерти должен был получать содержание в 100 фунтов в год, начисляемое с имений, которые отняли у барона Клинтона. Джаспер Тюдор, который последние 4 года представлял власть короля в Южном Уэльсе, стал констеблем, управляющим и главным лесничим в богатом и важнейшем графстве Йорка Денби. И, кроме того, получил право собрать войско Уэльсе для того, чтобы отбить замок Денби у его владельцев – юркистов. Но, несмотря на решительное намерение обратить закон против юркистов, королеве и правительству не удалось дотянуться до них самих. Йорк и его второй сын Эдмунд были в безопасности в Ирландии, и хотя Джеймс граф Уилчер, бесхребетное существо, которого из всех людей королевы юркисты ненавидели чуть ли не больше всех, был назначен наместником в Ирландии, Из-за поддержки, которой Йорк пользовался по ту сторону моря, он фактически не мог исполнять свои обязанности. Почти точно так же ситуация выглядела и в Кале, где Уоррик наслаждался своим положением и неприкосновенностью, находясь вдали от тех, кто в Англии так сильно желал ему зла. Однако Уорик, которому исполнился 31 год, вернулся в Кале не для того, чтобы прозябать в изгнании. Он был опытным солдатом, уважаемым популярным лидером и проницательным политиком и использовал свое аристократическое происхождение для того, чтобы обрести союзников на континенте, от герцога Бургунского до посланников папского двора. Вместе со своим отцом, графом Солсбери, и племянником, сыном Йорка Эдуардом, графом Марчем, Уорик целый год занимался пополнением и перевооружением своих войск. Королева Маргарита послала Генри Бафорта герцога Сомерсета изгнать бунтовщиков из Кале и занять пост командующего. Но Сомерсет не смог продвинуться дальше города Гин и совершал многочисленные атаки на порт оттуда. Впрочем, все они с легкостью были отбиты. В то же время пиратские шайки юркистов, как викинги, высаживались на побережье Кента, нападали на города, убивали и захватывали в плен местных военачальников короля. Дважды люди Уорика ограбили и потопили корабли, посланные короной к берегам Кента для борьбы с ними. Во время одного особенно отчаянного набега лейлист лорд Ричард Вудвилл, барон Риверс, и его сын Энтони Вудвилл посланные в сэндвич для того, чтобы оттуда организовать атаку на Кале, были похищены пиратами Орика и в качестве пленных доставлены в гарнизон. Одновременно с ведением этой партизанской войны Орик бесстрашно поддерживал связь с Йорком и Ратлиндом, находившимися в Ирландии. В марте 1460 года графу даже удалось проплыть вдоль всего побережья Южной Англии и Уэльса и встретиться с Йорком в Уотерфорде на южном побережье Ирландии. Там лидеры двух лагерей мятежников обсуждали свое возвращение в Англию. 26 июня Уоррик, Марч и Солсбери высадились в Сэндвиче и обнаружили, что в городе их уже ждали. Накануне передовой отряд под командованием брата Солсбери, барона Фокенберга смел королевскую оборону, разграбил городской оружейный склад и незамедлительно отрубил голову несчастному Осберту Мантфорду, который имел несчастье быть местным королевским военачальником. Своё нападение юркисты предварили традиционным манифестом, в котором заверяли короля в абсолютной верности и вновь осуждали бедность короны, отсутствие правосудия и неспособность королевского двора жить за счет собственного благосостояния, то есть за счет личных доходов короля, а не налогов. Они также отметили, что после убийства герцога Глостера в Берри В 1447 году появился заговор уничтожить и убить вышеназванного герцога Йоркского и напомнили о его королевской крови. Вместо того, чтобы в открытую нападать на короля или королеву, йоркисты с резкой критикой обрушились на тех, кто сменил старого герцога Сомерсета в качестве их главного объекта презрения — Уилчера, Шрусбери и Бомонта. Ни в интонации, ни, по сути, в манифесте не было почти ничего нового. Йоркисты совершенно правильно рассудили, что наибольшей поддержкой корона пользуется в Центральных графствах, на Северо-Западе и в Уэльсе. Гол недовольства, который, прокатившись по Кенту и Северо-Востоку, привел к восстанию Джека Кеда, так до конца и не затих, и смуту вновь можно было разжечь подстрекающими к мятежу листовками в поддержку Йорка. Ко 2 июля Уоррик вместе с войском был уже в Лондоне. Туда к нему из Южной Англии стекались тысячи сторонников. К облегчению мэра и городских старейшин, которые за последнее десятилетие несколько раз бывали свидетелями того, как город с ног на голову переворачивали беснующиеся войска мятежников, юркисты остановились в столице всего на двое суток. Затем они разделились на две большие группы. Первый командовал Фокенберг, второй Эдуард и Уорик. Они спешно двинулись на север, навстречу силам короля. Фокенберга сопровождал знаменитый, но чересчур напыщенный и слегка нелепый священник Франческо Копини, епископ Терни. Копини назначили папским легатом при Генрихе VI. Он должен был поднять Англию в крестовый поход против турок но, познакомившись с Вориком в коле, стал яростным защитником и пропагандистом юркистов. Незадолго до отъезда из Лондона на север, в соборе святого Павла, Капини зачитал послание Генриху VI, в котором красочно преувеличил послушание и верность юркистов и проклинал их врагов, как слуг и посланников дьявола. Он открыто предостерег короля и правительства предсказав опасность и разрушение государства в случае, если они не смогут договориться с Уориком и его союзниками. «Горе тем, кто подобно глухим гадюкам закрывает уши, и вам, ваше величество, — писал Копини, — опасность неминуема и не заставит себя ждать». И он был абсолютно прав. К 7 июля две колонны юркистов подошли к центральным графствам. Стремительность их продвижения стала неожиданностью для двора в Ковентри. Генриху и Маргарите не оставалось ничего, кроме как выйти навстречу мятежникам. Они были напуганы и с малочисленным войском выехали на юг. Генри герцог Нортумберленд и Джон барон Клиффорд вместе со своими солдатами не успели присоединиться к королевской армии. И хотя за Генрихом и королевой следовали такие видные лорды, как Хамфри, герцог Бекингем, граф Шрусбери, Виконт Бомонт и значительная группировка Перси, Йоркистов в этот раз поддержала намного больше представителей знати, чем в предыдущей кампании. Среди их союзников был Джон Моубрей, герцог Норфолк, который уже много лет симпатизировал Йорку, но еще ни разу не принимал участия в военных действиях. К Уорику присоединился Джон Барон Одли, сын и наследник командующего убитого Солсбери в Блорхите. За юркистами также последовали многие важнейшие клирики королевства. Томас Буршье, архиепископ Кентерберийский, папский легат Капини, епископы Лондона, Эксотера, Линкольна, Солсбери, Илли и Рочестера. 10 июля стороны встретились на лугу под Ньюгемптоном на южном берегу реки Нин. День был ужасно дождливый, потоки воды размыли землю, взбитую тысячами сапог и копыт. Хуже погоды для сражения и быть не могло. Не в последнюю очередь потому, что из-за влажности королевские орудия пришли в негодность. Несмотря на это, герцог Бекингем который руководил армией короля в то время, как Генрих и королева держались позади, отказался вступать в переговоры. Он выстроил солдат в линию между изгибом реки и находившимся по соседству аббатством Делапре и приготовился к бою. Епископы удалились, чтобы наблюдать с безопасного расстояния. Если говорить о цифрах, то битва, свидетелями которой они стали, не была особенно кровавой. Но всего через полчаса после первых столкновений по силам короля был нанесен мощный удар. Вся армия Генриха разделилась на три группы. Бэкингем руководил левым флангом, Шрусбери и Бомонд находились в центре, барон Грей и справа. Еще в самом начале сражения Грей решил переметнуться на сторону юркистов и примкнуть к тем частям, которыми командовали Фокенберг, Уорик и Марч. Это привело к полной неразберихе в рядах королевской армии. Промокшие до нитки солдаты нарушали дисциплину и дезертировали, убегая в сторону Нортгемптона. Несколько человек под весом собственного снаряжения и доспехов утонули в реке Нин. Когда паника поутихла, солдаты Уорика прибегли к той же беспощадной тактике, которая оказалась эффективной шесть лет назад при Сент-Олбансе. Ворик обратился ко всем присутствовавшим на поле, призвав к тому, чтобы никто не поднимал руку на короля или простой народ, а только на лордов, рыцарей и сквайров. Таким образом, рядовые были спасены, и боевые отряды, перемещаясь по полю битвы, уничтожали только военачальников. К концу сражений из более чем 10 тысяч человек, участвовавших в бою, погибли всего около 300. Но среди них оказались Бекингем, Бомонт, Шрузбери, Томас Перси, барон Эгремонт, которых выследили и убили. Вся операция длилась меньше получаса. В то время как солдаты разделывались с лордами, короля, который был также беспомощен, как и в 1455 году, взяли в плен. Сначала его увезли в аббатство Де затем в Лондон. Из марионетки своей жены он превратился в узника графа Уорика и его союзников. После сражения у Ладфорд-Бридж Сосилию Невилл, герцоги Нью-Йоркскую, забрали из Ладлоу вместе с сыновьями Джорджем и Ричардом. Отныне они жили в заключении в относительно комфортных условиях вместе с сестрой Сесилией Анной, женой Хамфри, герцога Бекингема. Сесилии оказали милость, которой, строго говоря, ей ожидать не приходилось. В качестве компенсации за потерянные доходы мужа она получила пособие в тысячу марок в год, а также ей и ее детям, которые не оскорбили короля, предложили помощь. Возможно, атмосфера в заточении была не самой теплой. Один из авторов слышал, что Анна набрасывалась на младшую сестру со множеством тяжелейших упреков, но, учитывая обстоятельства, с Сесилией обращались хорошо. Когда летом 1460 года до обеих женщин дошли страшные вести о том, что герцог Бекингем пал от руки Орика, который приходился им племянником, Сесилия все еще жила вместе с Анной. В каком-то смысле избежать чего-то подобного было невозможно. Огромная династия Невилов обросла массой браков. Их кровные связи, паутины протянулись над пропастью в английской политике. Но должно быть сестрам, между которыми был всего год разницы, казалось, что их семья, разрывая Англию, и сама распадается на части. После битвы при Нортгемптоне, Сесилию сыновьями выпустили из-под домашнего ареста. Теперь, когда король был в руках Ворика, герцог Йоркский мог без опаски вернуться из Ирландии. Чуть ранее этим же летом такое путешествие было бы слишком рискованным, так как королевская армия контролировала Уэльс, Приграничье и Северо-Запад. Примерно 8 сентября Йорк высадился в Редбенке, неподалеку от Честера, Но как только он приехал, стало ясно, что в герцоге что-то изменилось. Пока он отсутствовал, его союзники с оружием в руках добились того, чтобы вернуть себе влияние на короля. Вероятно, они ожидали, что герцог, который оставался их талисманом и номинальным лидером, вновь попробует взять власть в Англии в свои руки на посту лорда-канцлера или протектора. Но оказалось, что Йорк склонялся к иному. В начале октября Сесилия встретилась с мужем в Аббингдоне. Их воссоединение было обставлено с невероятной роскошью. Йорк наказал жене встретить его, восседая на кресле, покрытом синим бархатом, которое несли четыре пары слуг. Сам он был в бело-голубом одеянии, искусно расшитым фетерлоками, металлическими замками в форме буквы D, применявшимися как путы для лошадей. Впервые этот символ использовал прямой предок Генриха VI Джон Гонт, но он также был связан с Эдуардом Норвичским, дядей Ричарда и бывшим герцогом Йоркским, который погиб, сражаясь с Генрихом V в битве при Азенкуре. Это деяние всем своим видом указывало на принадлежность к династии плантагенетов. Важно также отметить, что сокол и феттерлок, имеют явные ланкастерские коннотации. Противоположный тюдоровский взгляд на историю XV века как на вражду двух соперничавших друг с другом домов не позволяет объяснить мотивы, которые в этот момент двигали Ричардом герцогом Йорком. Вместе герцог и герцогиня отправились в Лондон. Горны и трубы возвещали об их приближении. Высоко над процессией развивались знамены с гербом Англии. И чтобы довершить этот великолепный образ, Йорк приказал нести перед собой его меч. Герцог во второй раз приехал из Ирландии не для того, чтобы быть канцлером. Он вернулся в Англию как король. Его товарищи были поражены. Главным принципом Йоркской оппозиции, а точнее любой оппозиции в правлении Генриха VI, Было утверждение, что в окружении короля есть враги и изменники. Все, что происходило в Англии после смерти Генриха V, было нацелено на то, чтобы сохранить мощь короны и власть короля, на время, пока Генрих был сначала младенцем, затем легко внушаемым подростком и наивным юношей, а потом пускающим слюни безумцем или раздавленным, уставшим от жизни подобием человека пустой оболочкой, готовый лечь в гроб. Долгие годы это оставалось главным политическим принципом страны. Попытка свергнуть или сменить монарха, который не был злостным тираном, в отличие от Эдуарда II или Ричарда II, казалась чем-то неправильным и даже немыслимым. Ведь, несмотря на все свои недостатки, Генрих VI был полной противоположностью тирана. Йорк более 15 лет провел в оппозиции и, наконец, перешел черту. Его союзники в открытую не давали на это добро, хотя, возможно, Уоррик догадывался о намерениях герцога, а враги с изумлением наблюдали за происходящим. Наиболее вероятно, что такие действия Йорка были связаны с его единственным оставшимся в живых врагом королевой. Эдмунд Герцог Соммерсет, Хамфри. Герцог Бекингем, молодой граф Шрусбери и барон Бомонт были мертвы. Джеймс, граф Уилшир, Джаспер Тюдор, граф Пембрук и несколько других лордов были живы, но не представляли серьезной угрозы. Главную опасность, очевидно, несла королева Маргарита, которой ее семилетний сын Эдуард, принц Уэльский, давал доступ к реальной королевской власти. Покончить с королевой и маленьким мальчиком не представлялось возможным, но чем дольше жила Маргарита, тем с каждым днем все сильнее она ненавидела Йорка. Пока ее сын был наследником престола, она, а впоследствии и сам Эдуард, стояли на пути амбиции герцога, и сама его жизнь была в опасности. Единственное, что мог сделать Йорк, это провозгласить себя королем, или, как сделал его двоюродный брат Генрих V, по условиям договора в Труа в 1420 году, наследником короля. В обоих случаях он лишил бы принца Эдуарда трона и тем самым вывел бы королеву из игры. С точки зрения политики грубой силы подобное решение казалось разумным. Однако на практике оно обернулось катастрофическим просчетом. Незадолго до встречи с Сесилией в Аббингдоне Йорк отказался повиноваться Генриху VI. Меч, который несли перед ним, был ярчайшим символом неповиновения. Но также герцог перестал указывать год правления короля, подписывая документы. Официальные документы и письма обычно были датированы годом с момента вошествия на престол того или иного короля. Отказ от этой практики недвусмысленно указывал на отрицание власти монарха. Вероятно, Йорк был уверен, что многолетняя поддержка палаты общин, но отнюдь не всех лордов, представители которой видели в нем человека, способного занять трон, поможет ему зайти на престол под радостные крики и фанфары. Но его ждало горькое разочарование. В 10 утра в пятницу 10 октября Йорк в сопровождении нескольких сотен всадников приехал в Вестминстерский дворец, где заседал парламент. Меч все еще несли перед герцогом, когда он стремительно проследовал через Вестминстер-Холл. Сверху с деревянных потолочных арок за ним бесстрастно наблюдали 15 знаменитых статуй английских королей, высеченных Генри Евелем. Йорк станет последним, кто силой захочет заполучить корону, которую в свое время носили они. А герцог шел дальше и ворвался в расписанную палату застав в ней лордов, собравшихся у пустого трона. Стоя перед ними, пока слуги держали над его головой балдахин, Йорк довел до их сведения, что он не намерен складывать меч и готов отстаивать свое право. Из письма Джону Типтовту, графа Устеру. Он претендовал на престол, настаивая на том, что его кровное родство с Эдуардом Третьим и по линии Мортимеров, и по линии Йорков ставило его выше принца Уэльского, и заявлял, что ни один человек не должен складывать корону со своей головы. Из письма Джону Типтофту, графу Востеру. Пораженные лорды молчали. Затем Йорк удалился и занял покои королевы. Маргарита, к счастью, бежала у Эльс и не могла ничего возразить. Если до официального объявления в парламенте план герцога еще мог вызывать у кого-то энтузиазм, то после пыла у членов парламента резко поубавилась. Ужасающая реальность того, что король свергнут, сразу же глубоко поразила и лордов, и палату общин. Йорка попросили представить свои притязания на корону, и 16 октября он сделал это через канцлера своего племянника Джорджа Невилла, епископа Эксетера. Невилл продемонстрировал парламенту большой генеалогический свиток, в деталях описывавший происхождение Йорка от Генриха III через Эдуарда III, и то, как линии Мортимеров и Йорков пересеклись, чтобы на свет появился он, Ричард Плантагенет, именуемый всеми герцогом йоркским. Это первый зафиксированный в XV веке случай использования прозвища Плантагенеты, которое после этого и до сих пор обозначает всех королевских потомков Жофруа Плантагенета, графа герцога Нормандии и отца короля Англии Генриха II. По мнению герцога, все это давало ему династическое преимущество перед Генрихом VI, который происходил от Джона Гонта, третьего сына прадедушки Йорка, Эдуарда III. Таким образом, сын Гонта, Генрих IV, заполучив корону в 1399 году, поступил неправомочно, незаконно, и право, титул, королевская власть, Собственность короны в Англии и Франции, власть и земли в Ирландии по праву, закону и обычаю относятся и принадлежат Ричарду, герцогу йоркскому Обсуждать этот вопрос пришлось парламенту. Но что на самом деле они обсуждали? Предстояло разрешить династический спор, и если бы было признано право наследовать престол по женской линии, как в случае Йорка, когда он провозгласил свое родство с Мортимерами, то герцог имел бы больше оснований стать королем. Тем не менее, было ясно, что за заявлением о кровном праве на трон кроется нечто иное. Если бы Йорк действовал исключительно ради того, чтобы отстоять свои династические права, он мог бы озвучить свои притязания на трон в любой другой момент в предыдущие 20 лет. Но он этого не сделал. Династический спор в Англии 1460 года, так же, как и английские, притязание на французскую корону в 1420-е годы, был всего лишь занавесом, за которым скрывалась гораздо более насущная дискуссия об эффективности королевской власти. Не происхождение заставило Йорка бороться за престол. В действительности, Дело было в общем ощущении того, что неспособность Генриха VI править в купе с тираническими инстинктами королевы Маргариты, терпеть больше нельзя. К этому примешивалось чувство чрезмерной собственной важности. Все предыдущие попытки герцога улучшить и изменить что-то в работе правительства провалились. Династическое право было его последним шансом. Теперь парламенту предстояло решить сможет ли он им воспользоваться. Спустя две недели споров был достигнут компромисс. В случае полного свержения короля в аппарате власти могла возникнуть ужасающая брешь, поэтому парламент тщательно проработал соглашение, напоминавшее договор в Труа. Удачным прецедентом из ранней истории плантагенетов стал воллингфордский договор, заключенный в 1153 году между королем Стефаном и будущим Генрихом II, по которому сын Стефана, Евстахий, лишился престола в пользу Генриха. Это положило конец гражданской войне, известной как анархия. Во-первых, акты об отчуждении титулов и имущества, принятые парламентом дьяволов в 1459 году, были аннулированы. Затем стороны договорились о том, что Генрих будет носить корону до конца своих дней. Но герцог отныне получит право и будет именоваться законным наследником короны, королевского имущества, титула и власти. Маленький принц Эдуард таким образом внезапно выпал из линии престола наследия, уступив место Йорку, а затем его сыновьям, Марчу и Ратлинду. Соглашение было обнародовано 31 октября 1460 года и подхвачено поразительно эффективной Йоркской пропагандой, которая тем летом усиленно распространяла совершенно ложные слухи о том, что принц Эдуард был рожден вне брака, а значит, во всех отношениях не был сыном короля. Казалось, сама вселенная указывала на Йорка. И в самом деле, пока палата общин в трапезной Вестминстерского аббатства обсуждала возложение титула на означенного герцога Йоркского, упала вдруг корона, висевшая в середине означенной залы, что восприняли как предвестие или знак того, что правление короля Генриха окончено. Но все было не так просто. Возможно, бездействующий король и был готов уступить свой титул воинственному двоюродному брату но имелся еще один человек, который ни за что не стал бы мириться с понижением королевского статуса своей семьи. Королева Маргарита все еще была на свободе.